Из дневника следователя Савельева. Рыбнинск, 2 августа 2018 года. «Игорь Анатольевич, вам бы отдохнуть!» Славка потряс меня за плечо. «Перебирайтесь на диван, поспите нормально часок». Полудиное солнце било в окно кабинета. Оказалось, я задремал прямо за рабочим столом, что было неудивительно после бессонной ночи, которую мы с Курочкиным провели в Лиськово в поисках Киры. Но девушка исчезла. И, скорее всего, не по своей воле, что подтверждали следы крови на полу в перевернутой вверх дном комнате. На мои бесконечные звонки механический голос отвечал одно и то же. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Не оказалось ее ни в городской квартире, ни у Мельниковых. Взглянув на своего помощника, я подумал, что и сам выгляжу так же помятым, с красными воспаленными глазами. Но спать было некогда. Интуиция подсказывала мне, что с Кирой что-то случилось. «Давай-ка мы с тобой лучше выпьем кофейку и составим план действий. Новостей от Сидорчука не было?» Славка покачал головой. «Нет, но они продолжают поиски по окрестностям, опрашивают жителей. Подключили даже местных рыбаков, те осматривают акваторию и береговую линию с лодок и катеров». «Кстати, эксперты установили группу крови, третья положительная, довольно редкая». «Как у Киры. Я точно помнил это еще с прошлого года. Значит, она могла серьезно пострадать. Думать о худшем мне не хотелось». «Да, и осколки на полу от похожих бутылок со следами молока. Как-то странно, как будто два разных почерка», — заметил Курочкин, ставя передо мной кружку с кофе. «И картина опять пропала». «А может, у нас маньяк объявился, который охотится за женскими портретами?» «Слава, не каркой, нам только маньяка и не хватало. Из больницы не звонили? Как там Ирина?» «В реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Она в коме, подключена к ИВЛ. Но прогноз врачей пока сдержанно оптимистичен, так как отека мозга не наблюдается. Хотя после такого количества фенобарбитала могло быть и хуже». Вы вовремя ее обнаружили, еще немного и не откачали бы. Но говорят, что осложнения на психику, почки и печень могут быть серьезные. Неужели она пошла на такое из-за романа с этим юношей? Да еще коз своих прирезала. Никогда не понимал женщин, способных на такое. А что у нас, Круглов, не объявился? Нет, и смежники из областного управления просили нас пока волну не гнать. Они предполагают, что он решил податься в бега из-за проверки в клинике, которая как раз сегодня началась. Думают, что кто-то мог слить ему информацию, и он запаниковал. Но обещали держать нас в курсе. А за Польского мы ищем. Филимонов отрабатывает адреса, знакомства. Охранник отеля вспомнил, что видел его машину вчера ближе к вечеру выезжающей с территории, но кроме самого Матвея никого больше не заметил. На всякий случай я объявил машину в розыск. Мда... Не густо. Но наша версия про сообщника Полежаева подтверждается. Каким-то образом Кира нашла его записную книжку, могла что-то там раскопать и заняться самостоятельным расследованием. Ничему ее жизнь не научила. Если она вышла на сообщника, то стало для него опасно, и он мог ее устранить. На этих словах мой голос дрогнул. Я представил себе беззащитную Киру в лапах какого-то злодея и почувствовал, как холодок пробежал по спине. Слава собрался мне ответить, но в это время зазвонил его телефон. Михаил Сидорчук сообщал, что кассирша на одной из заправок по дороге в город опознала по фото Запольского, который покупал у нее воду. И в машине вместе с ним была девушка, но она сидела сзади, и кассирша ее не разглядела. «Выходит, подельник Полежаева этот Матвей? Но он вроде как совсем не при делах. Хотя, раз вы говорите, что он крутил с Ириной, — задумчиво протянул Курочкин. Во-первых, это могла быть не Кира, а какая-то другая девушка, знакомая, соседка из отеля, просто попутчица. Во-вторых, у нас пока нет никаких доказательств его связи с рыбаком. Но в то же время он мог использовать свой роман с Кругловой, чтобы проникнуть в дом и украсть картину, спрятать ее или вывести, ведь никто за его передвижениями не следил. И потом вернуться в Лиськово и спокойно оставаться на виду для отвода глаз. Как тебе такой вариант? «Вполне реальный, товарищ майор. Значит, бросаем все силы на его поиски». «Так, а вот и Филимонов звонит». Но лейтенант пока нас ничем не порадовал. Выяснилось, что Запольский продал квартиру и переехал в пригород, но в паспортном столе из-за перехода на электронную версию домовой книги никак не могли найти его новый адрес. «Скажи Филимонову, пусть там не торчит, а дует военкомат. Туда должны были сведения передать» а ты запроси справку из реестра сделок с недвижимостью. «Так Филя говорит, что уже узнавал. Не числится там такой собственник по нашей области?» — ответил Курочкин. «Ну а вы не переживайте, найдем. Не мог он сквозь землю провалиться». «А вдруг мы не того ищем, а, Слав? И только тратим в пустое время. А у Киры его может и не быть. Но делать-то что-то надо. Давайте я пойду у начальства, подпишу на всякий случай ордер на обыск и постановление об аресте. «Пусть меня ругают, если что, а вы пока все-таки отдохните, а то до вечера не дотянете». Славка уже взялся за ручку двери, когда снова зазвонил телефон, но теперь служебный на моем столе. «Товарищ майор», — отрапортовал дежурный, «тут вам звонит гражданин, говорит по срочному делу, запольский его фамилия».